Глава 6. Просто поздоровайся, Лео. Здравствуйте. Главное слово для начала разговора. Я выгляжу как серийный убийца, сказал Лео после просмотра записи нашего первого с ним разговора. И он был прав. Его каменное лицо, беглый взгляд, и скудная жестикуляция сопровождались односложными ответами и невыразительной интонацией. Я взглянула на дверь, чтобы убедиться, что она не заперта. Вообще неле Лео терпел неудачу за неудачей. Несмотря на отличное образование, он никак не мог устроиться на высокооплачиваемую работу. С докторской степенью лиги плюща он работал за мизерную зарплату и пытался справиться с болезненными переживаниями, отказами и непониманием на работе. Он совсем не общался с семьёй. У него было много врагов и мало хороших друзей. Кроме того, его раздражали новые правила его дома. На самом деле, именно с этой проблемой он и пришёл ко мне. Его ассоциация домовладельцев ТСЖ разрешила жильцам выгуливать собак прямо на лужайке возле дома. Лай собак и болтовня людей под окнами приводили Лео в бешенство. Он писал письма руководству ТСЖ, но ситуация не менялась. Я: Лео, ты лично говорил руководству об этой проблеме? Лео: Нет, я никогда ни с кем в доме не общался. Но ты же живёшь там три года. Наверняка с кем-то уже познакомился. Нет. Я даже не смотрю на них. Лео овладел искусством быть невидимым. Только к сорока годам Лео начал догадываться, что ему нужна помощь. Я была первым специалистом, к которому он обратился, чтобы научиться общаться и находить взаимопонимание с людьми. Он сделал первый шаг. Я постаралась вникнуть в суть проблемы, применила терапевтическую хватку и придумала для Лео первое задание. Каждый раз, встречая соседей в лифте, он должен был посмотреть им в глаза и поздороваться. За словом "здравствуйте" обычно следует улыбка и, возможно, рукопожатие. Но улыбаться и пожимать руку пока не входило в планы Лео. Просто поздороваться уже было испытанием для него. Это как если бы я попросила его выпрыгнуть из самолёта без парашюта. В этой аудиокниге Я расскажу о людях, у которых возникали трудности в общении, потому что они не знали, с чего начать разговор, как его поддержать и о чём вообще говорить. Почти все, с кем я когда-либо работала, хотели найти новых друзей и почувствовать себя частью общества, быть включёнными в него. Я говорю почти, потому что встречались и такие исключения, как Лео, который никогда ни в коем случае не нуждался и не стремился к общению. Всем своим поведением он показывал, что он выше всего этого. Но я понимала, что Лео смущало отсутствие опыта общения, и он прикрывал смущение презрением и безразличием к праздной беседе. Хотя такой разговор единственный способ завести новых друзей. Вздыхая, «ненавижу болтовню, вы показываете, как много у вас общего с Лео. Нам не нравятся разговоры о пустяках, потому что они заставляют нас чувствовать себя некомфортно. Мы чувствуем себя неловко и глупо в обществе незнакомых людей. Я много думала о Лео и его несчастье. Представьте себе начало скачек. Лошадей заводят в стойло. У каждой свой номер. Все готовятся к гонке. Но одна лошадь упирается и не заходит внутрь. Она не хочет участвовать в гонке и надменно смотрит на остальных лошадей, которые соблюдают все ритуалы. Это наш Лео. Неважно, насколько вы умны, Вы не сможете выиграть гонку, если не поучаствуете в ней. Не сможете устроиться на хорошую работу, стать частью общества, завести друзей, и абсолютно точно у вас не будет личной жизни. Проблема Лео страх, замаскированный под негодование, презрение и высокомерие. Такая реакция всегда обречена на провал. Конечно, я отправляла Лео к психологу, но у него не оказалось психологических проблем. Если кто и мог помочь, То только я. Я была избранной. Номер полиции я уже поставила на быстрый набор. Казалось, Лео заинтересовали мои идеи и советы. Я рассказывала ему о поведенческом подходе, и он внимательно слушал. Но я будто пыталась поймать акулу на удочку для форели. Лео выглядел вполне счастливым, слушая о том, что могло бы помочь ему улучшить общение с людьми. Просто поздоровайся с ними, Лео. Он сказал, что попробует но не попробовал. Я недолго работала с Лео, потому что он не хотел меняться. Он хотел, чтобы изменились люди вокруг него. Конечно, не он один просил меня волшебным образом поменять поведение окружающих. Все спрашивают примерно об одном и том же: как справиться с человеком, который Я всегда отвечаю: это зависит от ситуации. Потому что это правда. Бывает очень сложно даже заговорить на тему начните с себя. Пытаться изменить окружающих отличный способ не думать, что вам самим нужно изменить в себе. Не будьте как Лео. Я хочу, чтобы вы задумались над этой историей, изменили своё поведение и стали более общительными и открытыми. Я расскажу вам о разных способах изменить поведение и отношение к людям. Это поможет вам стать любезнее и научит налаживать связи в любой ситуации. Кроме того, вы станете более уверенными спокойными и привлекательными. И наш путь начинается со слова: "Здравствуйте".